После обеда я быстренько сделал обход. Потом приехала карета. Мы все сели в нее и отправились в город. Места оказалось достаточно, и я устроился у окна. А серая метелка свернулась клубком на сиденье напротив. Хозяин и хозяйка сидели друг против друга справа от меня, тоже у окна, и беседовали. У меня осталось всего несколько порезов от стекла. А вот на боку у серой метелки вздулся уродливый рубец. Когда я думала в викарии, сердце мое не было чистым. Я следил за небом. Мы не проехали еще и мили, как я снова заметил Текелу. Она покружилась над каретой, потом спустилась пониже, чтобы заглянуть внутрь. И улетела. Я не стал будить серую метелку. чтобы сообщить ей об этом. Небо было затянуто облаками, и иногда карету сотрясали порывы ветра. Я слушал, как стучат копыта лошадей, и как они тихо жалуются на колеи и на склонность кучера налегать на кнут в конце длинного дня. Хорошо, что я не лошадь. Спустя долгое время мы подъехали к мосту и пересекли реку. Я выглянул вниз на грязную воду и подумал о том, куда же доплыл полицейский. Интересно, была ли у него семья? Когда мы ехали по Флит-стрит к Стренду и затем вниз Куайт-Холлу, я время от времени то тут, то там замечал белую ворону, следящую за нами. Несколько раз мы по дороге останавливались, чтобы сделать покупки. И, наконец, когда мы выгрузились в Эсминстере, в районе многих наших полуночных прогулок, Джек сказал мне, «Давай встретимся здесь примерно через полтора часа. Нам еще надо купить несколько вещей, известных только посвященным». Меня это устраивало, так как я люблю бродить по улицам города. Серая метелка повела меня посмотреть на конюшни. где она когда-то обреталась. Мы провели большую часть этого часа гуляя, вдыхая смесь разнообразных запахов, наблюдая за прохожими. Свернув проход между домами, чтобы срезать путь, и пройдя его половину, я явственно почувствовал, что что-то не так. Это случилось за несколько секунд до того, как приземистая фигура викария вынурнула и спрятанной в глубине двери с огромной повязкой на ухе и нашлепками поменьше на щеках. На его плече сидела текела. Ее белые перья сливались с повязкой, что придавало голове викария гротескный, скособочный вид. Должно быть, она сообщала ему о направлении моих передвижений. Я оскалился на них, и продолжал идти вперед. Потом услышал шаги сзади. Двое с палками выскочили из другой двери и уже бросились на меня, размахивая ими. Я попытался развернуться к ним, но было слишком поздно. Я услышал смех викария как раз в том мгновение, когда одна из дубинок опустилась на мою голову. Последнее что я увидел, была серая метелка, несущаяся назад по проходу. Я очнулся в грязной клетке. тошнотворный запах стоял у меня в носу, в глотке, в легких. Похоже, мне дали хлороформ. Сердце болело, спина болела. Несколько раз я глубоко вдохнул и выдохнул, чтобы очистить дыхательный аппарат. Отовсюду вокруг меня раздавались рычание, виск, душераздирающее мяуканье и слабый, резкий, болезненный лай. Когда ко мне вернулось чувство обоняния, разнообразные собачьи и кошачьи запахи окружили меня. Я поднял голову и поглядел вокруг, но тут же пожалел об этом. Исколеченные животные занимали ближние и дальние клетки. Собаки и кошки без хвостов или без необходимого количества лап. Слепой щенок с отрезанными ушами. Кошка, у которой отсутствовали большие куски шкуры и виднелось голое мясо, которое я лизала, непрерывно мяукая. Что за безумное место? Я быстро проверил себя, чтобы убедиться, что я еще цел. В центре комнаты стоял операционный стол. Возле него большой поднос с инструментами. На крючках рядом с дверью висело несколько некогда белых лабораторных халатов, покрытых подозрительными пятнами. Когда в голове у меня прояснилось и ко мне вернулась память, я понял, что произошло. Викарий отдал меня в руки вивисектора. По крайней мере, Серая метелка спаслась. Это уже кое-что. Я осмотрел дверцу своей клетки. Она была заперта на довольно простую задвижку, но сетка оказалась слишком густой, чтобы я мог просунуть сквозь нее лапу и открыть ее. И слишком прочной, чтобы ее можно было легко перекусить или порвать когтями. Что бы посоветовал Рычун? В первобытном лесу все гораздо проще. Самое разумное — притвориться покорным, когда за мной придут. Потом, как только откроют дверцу, бросятся в атаку. Но у меня было такое чувство, что не я первый придумал такой план. А где сейчас все остальные? И всё же не мог я просто лежать там, и вносить вклад в медицинскую науку. Поэтому, если не подвернется ничего лучше, я решил попытаться осуществить этот план, когда за мной придут. Конечно, когда они пришли, то были к этому готовы. У них имелся большой опыт по части клыков, и они знали, как взяться за дело. Их было трое. и двое носили на руках стёганные рукавицы по локоть. Когда я провёл операцию, очнулся, бросился, укусил, то получил в зубы стёганую руку. Меня ухватили за лапы и держали, а кто-то из них больно вывернул мое ухо. Они действовали очень эффективно и через минуту привязали меня к столу. «Интересно, как долго я был без сознания?» Я слушал их разговор, пока они начинали свои приготовления. «Странно, что он так хорошо заплатил нам за работу с этим псом», произнес тот, который выворачивал мое ухо. «Ну, это странное дело и действительно требует дополнительной работы», ответил тот, что раскладывал инструменты аккуратными короткими рядами. Принесите чистые ведра для кусков. Он очень настаивал на том, чтобы, когда мы будем отдавать ему по кусочку для свечей, там не было примесей другой крови и прочего материала. А откуда ему знать? За те деньги, что он платит, он может получить, что ему надо. Придется мне их отскрести. Так сделай это. Короткая пауза, звук текущей воды, который заглушил часть стонов и криков, уже начинающих доставать меня. «А где контейнер для головы?» «Я оставил его в той комнате». «Принеси. Хочу, чтобы все было под рукой». «Славный песик!» Один из живодеров потрепал меня по голове. «Кляп, который они мне вставили». помешал мне высказать свое мнение по этому поводу. «Он какой-то странный», — сказал третий, худой блондин с очень плохими зубами, до сих пор молчавший. «Что такого особенного в свечах из собачьего жира?» «Не знаю и знать не хочу», — сказал тот, что погладил меня, большой мясистый человек с ярко-голубыми глазами. и снова повернулся к своим инструментам. «Мы даем клиенту то, за что он платит». Тут вернулся другой. Низенький человечек с широкими плечами, большими ладонями и сдергающимися уголками рта. Он нес нечто, напоминающее огромных размеров судок для еды. «Теперь готово». «Хорошо». Теперь встаньте вокруг и начнем урок. И тут я услышал этот звук. Дзан! Пронзительный виск, снижающийся до низкого гудения с периодичностью около трех секунд. Он находился за пределами человеческого слуха и сопровождает основное заклятие, вначале окружающее его носителя на расстоянии примерно полутора ярдов. «Дзан!» «Сперва я отделю его левую заднюю ногу», — начал Месистый, протягивая руку за скальпелем. «Дзан!» Остальные придвинулись ближе, держа инструменты для него наготове. «Дзан!» «Конечно, к этому моменту круг может быть уже меньшим». В наружную дверь громко забарабанили. «Дьявол!» – произнес мясистый. «Посмотреть, кто там?» – спросил низенький. «Нет, мы оперируем. Он может прийти потом, если это важно». «Дзан!» – звук раздался снова, громче. На этот раз он явно шел от человека, который стучал в дверь. «Наглый невежа! Хулиган! Негодяй!» «Дзан!» Раздавшийся в третий раз стук прогремел так, будто сильный человек наносил удары плечом в дверь, пытаясь выломать ее. «Какой наглец! Может, поговорить с ним?» «Да, поговори!» Хоротышка успел сделать один шаг к двери, когда из соседней комнаты донесся скрип ломающегося дерева и следом громкий треск. Дзан! Тяжёлые шаги раздались в соседней комнате. Затем дверь прямо напротив меня распахнулась. Джек стоял на пороге, уставившись на клетки, на виви-секторов, на меня, лежащего на столе. Из-за его ног выглядывала серая метелка. «Кем это ты себя вообразил, что вламываешься в частную лабораторию?» — спросил мясистый. «Прерываешь научные исследования?» — произнес высокий. «И сломал нашу дверь!» — добавил коротышка с широкими плечами и большими ладонями. «Дзан!» «Теперь я видел его!» Нечто, напоминающее черный смерч, который окружал Джека, уходя вовнутрь. Если он полностью войдет в него, Джек больше не сможет контролировать свои действия. Я пришел за своим псом. Вон он, у вас на столе. Он шагнул вперед. Как бы не так, парень, сказал месистый. Это особая работа для особого клиента. Я его забираю и ухожу. Месистый поднял скальпель и двинулся вокруг стола. Эта штука может сделать поразительные вещи с лицом. Красавчик! Другие тоже взялись за скальпели. Думаю, ты никогда еще не встречал человека, который действительно умеет резать, сказал Месистый, приближаясь к Джеку. Зан. Смерч вошел в него, и глаза его зажглись чудным светом. Он вынул из кармана руку, и пойманный звездный свет высветил письмена на клинке. «Добро пожаловать!» — сказал тогда Джек сквозь оскаленные в усмешке зубы, продолжая идти вперед. «Когда мы уходили...» Я понял, что старый кот снова оказался прав насчет моря крови и кровавого месива. Интересно, получились бы из них свечи?